Глава девятая, Талик Алария, 399 год, Круга Скал, седьмой день весенних молний. Катарина Леони Алар, урождённая графиня Ориго, герцог Анри Гийом Эпине, маркиза Антуанетта Жозефина Эрпри, герцог Вальтер Эрик Александр Прит, герцогиня Ангелика, граф Валентин Отто Васпарт, граф Штефан Фердинанд Гирке Урпритхен, граф Эктор Мария Максимилиан Ауберг, виконт Иоганн Йозеф Мевин, граф Людвиг Киллиан Урламбах, виконт Теодор Килиан, граф Генри Рокслей, виконт Джеймс Рокслей, кавалер Дэвид Рокслей, граф Гиа граф Ирам Энтрак, граф Август Штанцлер, виконт Фридрих Шулинвальд, граф Луи Феншот Римейн, барон Жан-Филипп Феншо, его наследник Эдвард, барон Александр Гуруа, его наследник Жульен, барон Ангеран Карлеон. барон Питер Джеймс Лоу, его наследник Роберт, барон Максимилиан Гайяр, его наследник Жорж, эр Август. Дик с недоумением смотрел на исписанный уверенным почерком лист. Кто это? Это люди, которые осенью умрут. Одни на плахе, другие при попытке к бегству. Некоторые, видимо, успеют принять яд. Квинтин Дарак больше не намерен прятаться за фанатиков и безумцев. Они свое сделали. Ричард быстро закрыл глаза и снова открыл. На желтоватом листе по-прежнему стояла Катарина Леони Алар, урожденная графиня Ориго, герцог Анри Гийом Эпине, маркиза Антуанетта Жозефина Эрпри, герцог Хвальтер Эрик Александр Прит. Катарии первая. За что? август почему ее величество потому что катарина ориго главная помеха на пути ударака она не только святая роза всех людей чести и мать наследника при недееспособном короле она препятствие к заключению фердинандом нового брака нового брака выдохнул дик он пытался говорить о простом о чем угодно но не о смерти катари не может быть «Рока не позволит, каким бы он ни был, он остановит!» «Зачем?» «Затем, что в стране не хватает хлеба и золота. Вараста еще не оправилась, иноземные купцы после бунта опасаются привозить товар, а эспиратисты считают Дарака и Талик проклятыми и правильно считают. Убийство Анаре — это чудовищно!» «Анаре убит?» «Дику показалось, что ему не хватает воздуха. Он же был жив. Они спокойно ушли». Анаре и Пьетро убили уже по ту сторону границы. Виктор был ранен. Ему чудом удалось добраться до жилья и попросить помощи. «Мне не хотелось бы обсуждать это убийство. Если захочешь, ты сможешь все понять и сам». «Кто знал, куда направились Анаре и его спутники?» Эр-Рока не мог! Почему он кричит? Крик не довод, а признак слабости. Его не было. Их провожал я, я, а не Эр-Рока. Да, его не было. Были его каналийцы. Я знаю про пресловутого Хуана достаточно. Этот человек не мог не проследить за гостями. А дальше думай сам. Эр-Август, а что вы знаете про Хуана? Его преосвященство мертв. Он говорил, что Рока — щит для слабых, а его убили. Предательски. Дождались, когда он покинет Талик, и убили. Про Анаре говорили, что он святой и читает в людских сердцах, как в книге. Он поверил ворону, хотя тот его не щадил. Нет, в смерти Анаре Эр невиновен, но кто тогда? Хуан был работорговцем, осужденным за похищение людей. Он пополнял гаремы багряноземельских шадов, Негодяй был схвачен с поличным в республике Бардон, но герцог Алвара, отец Рока, его выручил и взял в услужение. Хуан — опытный человек, и он всем обязан роду Алва, хотя я бы не исключал, что Дарак сумел сделать его своим шпионом. Работорговец? Дико передернуло от отвращения. Недаром молчаливый каналиец со своей манерой то и дело оказываться сзади вызывал неприязнь. Потом Дикон привык, а в ночь бунта Хуан повел себя очень умно. Слишком умно для простого слуги, но ловцы людей слыли не только отчаянными, но и умными. Его преосвященство ушел в рассветные сады. Штанцлер ласково тронул плечо юноши. «Его не вернешь, а нам надо жить. Ты спрашивал, зачем Дораку убирать Катарину Ариго? Чтобы Фердинанд...» женился на урготской купчихе с ее золотом, зерном и торговым флотом. Фельпские толстосумы готовы на все, чтобы получить алву. Им тесно между урготом и бордоном, им мешают мануфактуры Дриксон и Гаифы. А до создателя торгашам дела нет, их создатель — деньги. Фельпская Дуксия сговорилась с урготским Фомой и Дараком. «Толик дают армию и полководца, ургот и фельб — золото и хлеб, а скрепляет сделку брак. Но сначала нужно убрать Катарину Ариго и тех, кто за нее заступится. Каждому свое. Алва с сувиньяками будут воевать, манрики и калиньяры займутся людьми чести. Благодаря глупости братьев Ариго у Дарака есть козыри. После Кагеты Дикон мы остались одни». Гаифа не рискнет скрестить меч с вороном, а Фель, Пургот и Мариски сорвут торговую войну. Любую. Консильер замолчал, глядя на темнеющие крыши. Дику стало отчаянно жаль этого человека. Чувство жалости сливалось со скорбью об Анаре и страхом за Катарину. Юноша не сразу сообразил, что смерть ждет и самого Штанцлера. Наверное, потому что Эр-Август, как всегда, думал о других. «У вас есть лишь один выход». Консильер очень долго смотрел Дику в глаза. «Создатель, я отдал бы все на свете, чтобы избавить тебя от этого разговора и от этого выбора. Но мы должны спасти ее величество, спасти королеву и не допустить превращение Талига в средоточие зла». «Сначала катари». Дик словно воочию увидел искусанные в кровь губы, глаза полные отчаяния, руки комкающие шарф. Катарина должна бежать, но она слабая женщина, ей нужен спутник. Ричард тысячу раз был готов умереть за свою королеву, а надо было не умирать, а бороться. Она на выследили и убили уже на свободных землях. «Эр Август, а мы сможем, то есть вы знаете, как устроить побег?» «Побег?» Консильер еще больше помрачнел. «Дарак за такой подарок отдаст две провинции. Бежавшая королева становится изменницей. Это повод для позорного расторжения брака даже в отсутствие беглянки. Смерть для всех, кого обвинятся в участии. И немедленный новый брак короля. Но не это самое страшное». — Вам не выбраться из дворца, манрик, отвратительный генерал, но прекрасный тюремщик. — Нет, Дик. — Если мы хотим спасти Катарину, о побеге нужно забыть. Канцлер замолчал, переставляя с места на место фигурки на каминной полке. Вырезанные из кости странные животные, похожие и не похожие на лошадей, несли на себе всадников в нелепых полосатых одеждах. — Халтейцы. Народ еще более загадочный, чем кагеты и Мариски. Штанцлер выстроил друг за другом все фигурки, кроме одной, которая от чего-то все время падала. Я до последнего надеялся, что связь с вороном защитит королеву. Консильер вертел упрямо у в руках, но вряд ли понимал, что делает. Беда Катарина Рига в ее частности. а ворон слишком горд для... Алва получит свою войну. А больше ему ничего не нужно. Если бы семь лет назад Катарина ему ответила или хотя бы догадалась солгать. Консильер бросил фигурку в потухший камин, словно в черную пасть. «Эр-Август, вы...» «Забудь. Есть вещи, о которых тебе лучше не знать». «Прости. Я задумался». «Лучше не знать, но он знает. Катари». Катари не смогла полюбить Рока Алву, потому что любила Игмонта Огдала. Понял ли это кто-нибудь? Отец Ворон, Эр Август? Вряд ли. Катари проговорилась только потому, что сын так похож на отца, и еще потому, что он застал ее с Рока. — Дикон, — тихо сказал канцельер, — будь у меня хоть какая-то возможность добраться до самого Даррака. Я бы ее использовал, но Каспиду подходов нет. Любое разоблаченное покушение, любой пойманный заговорщик лишь ускорят неизбежное. Более того, с Дарак останется самому придумать заговор, разоблачить его и развязать охоту. У нас остался один выход, единственный — уничтожить ворона. Без него Дарак притихнет. Ворзов и Савиньяки хорошие вы начальники, но и только. Воевать сразу с Гаифой, Гаунау и Дриксон им не под силу. За них Фельп и Ургот платить не станут. без залвы будет думать не о нападении, а о защите. У нас будет время собраться силами и что-то предпринять. Теперь Штанцлер смотрел в глаза Дику. И вместе с ним смотрели отец, матушка, Эйвен, Наль, Оскар, Катари. Ричард молчал он понимал чего ждет штанцлер но не мог сказать ни слова не мог и все герцог обогдал концельер был бледен как полотно я вижу ты все понял убить ворона предстоит тебе если ты конечно на это решишься ты единственный человек чести рядом с канолийцем ты и катарина рига Но он ничего не ест и не пьет в ее присутствии. А кинжал в женских руках — не более, чем игрушка. И потом, мать, убивающая отца своих детей, — это... Это чудовищно. Она такого не вынесет. Это правда. Ричард помнил руки Катарии, слабенькие, с тонкими запястьями. Убивать — это тоже наука. Здесь нужна и сила, и ловкость, и знание, куда и как бить. Она не сможет. — А он? — Эр-Август, я понял. Кроме меня некому, но... Эр-Август, я... Не знаю, как так вышло, но ворон мне... Я... Юноша замялся и вдруг отчаянно выпалил. Он хороший человек, он любит талик. Он... Он может быть добрым, и... Я же его оруженосец. — Что ж... — консильер попытался улыбнуться. Тогда и говорить не о чем. Надеюсь, ты сохранишь наш разговор тайне, хотя... хотя клятва оруженосца обязывает тебя раскрыть заговор. — Эра Август, как вы можете? — Ричард, будь последователен. Ты выбрал. — Наверное, ты прав. Те, кто выбрал Аларов, Алва, Савиньяки, Фокварзов, Дараки, процветают. Теперь к ним прибавятся и Огдалы. Ты отстроишь надор, выдашь сестер замуж, женишься на какой-нибудь морякьярской красавице или дочери Бергера. Сколько можно плыть против течения? Вы все не так, и Август, вы... Хорошо, Дикон, Считаю, что я попросил у тебя прощения. игмон слишком рано погиб. Ты остался без отца. Эйвен, вы не тот человек который может поразить молодой ум. Неудивительно, что ты привязался к ворону. Он и впрямь к тебе добр. Я от него подобного не ожидал. Как бы то ни было, ты выбрал. А теперь, пожалуйста, уйди. Я должен подумать. Эр Август, клянусь, я никому не скажу. Но я не могу сделать то... Ну, то, что вы хотите. Это бесчестно. Ты Огдал. А я говорил с тобой как с Придом или с Корлеоном. Вот в чем беда. Ричард, как я мог тебе приказывать и даже просить? В этом списке есть я, есть мои друзья и родные, есть моя королева. Но повелитель искал. На этот раз решено помиловать. Рока Алва — хороший покровитель. Он сказал нет, и Дарак вычеркнул и Ричарда Огдала, и его мать, и его родичей Лараков. Вычеркнул? «Да, дикон, это известно, как и то, что за Катарину ворон не просил». «Значит, они поссорились. До его прихода они не могли, значит, позже. Осень еще не скоро, ворон успеет передумать. А если с ним поговорить? Но ну, это значит выдать канцельера. Или написать Алве письмо. Левой рукой с ошибками. Нарисовать слепую подкову, Рока подумает, что это король висельников». — Рока спасет ее величество, — не очень уверенно и потому громко сказал Дик. — У каждой любви есть предел, — вздохнул штанцлер Каналец любил Катарину Ориго как и сколько мог. Другие женщины были бы счастливы, привязав к себе ворона, но Катарина не такая, как все. Слава, успех, красота для нее ничего не значит. Алва для ее величества был и останется потомком предателя. Знаешь, Дикон, я почти жалею Алву. У него есть все, и нет ничего. Ни друзей, ни родины, ни семьи. Герцог Алвы — гордый человек, он никогда не сдастся. Но само его презрение к смерти говорит о многом. Ему нечего терять, и он ничего не хочет, кроме катари, а ее он не получит. Я говорю не про тело, про душу. Ворон достаточно умен, чтобы это понять. И еще. Он ненавидит нас, воюет с нами, но даже побеждая знает, что правда на стороне Алана и Игмонта. По крови он человек чести, а по рождению. Привязан к Аларам и выбора у него нет. Савиньяков, Варзов, даже Марикьяры могут простить и принять Алву никогда потому что ненависть к предателю и предательству сильнее доводов рассудка. Ворон умеет показать, что ему все равно. Но он живой человек. Герцог калва доказал всем, что он лучший в мире воин и полководец. Но это ничего не изменило и не изменит. Он обречен на жизнь с клеймом, потому и не женится. Каким бы ворон ни был, он не хочет чтобы его законные дети жили в подобной пустоте. У добра приострые клыки. Когда-то Эр сказал именно так. Эти его пьянки, дружба с адуанами и бакранскими дикарями, отсутствие страха. Святой Аллен. Смерти боятся все, даже отец. Даже преосвященная Норе, а ворон нет. Он ищет свою смерть, находит чужую. Тихо произнес Эр Август. Его еще нельзя назвать безумным. Но мне страшно думать, во что он превратится после гибели Катарины. — Мы должны ее спасти! — выдохнул Дик. — Ее спасет только смерть ворона, а его спасать уже поздно. — Поздно? Если говорить о теле, Рока проживет еще годы и годы. Он завоюет Дараку и Фельпсом Бардон и Ерну, перебьет на дуэлях сотню глупцов, «Выпьет реки вина, но он мертв, Дикон. В отличие от тех, кого собрались убивать». «Хорошо». Дик слышал свой голос, но не совсем понимал, что именно он говорит. «Хорошо. Я попробую». «Пробовать нельзя. Нужно сделать. Или отказаться». «Я сделаю. Мы фехтуем каждое утро». «Сталь не годится. Ты не сможешь убить такого фехтовальщика даже в спину». Это ты не должен попасть под подозрение!» «Это погубит самое малое твою семью, а может и нас всех!» Дик не заметил, откуда штанцлер достал кольцо. Оправленные в золото алые камни тревожно сверкали и переливались. Словно закат. «Это смерть, Дикон!» — с благоговением произнес канцельер. «Быстрая и безболезненная». Если дважды нажать ногтем молнию, откроется тайник, а в нем две белые крупинки. Каждый хватит на бутылку вина. Человек ложится спать, утром его слегка лихорадит, он возбужден и весел. К вечеру возбуждение усиливается, со стороны он может показаться пьяным. Затем приходит сон. Вот и все. Ни мучений, ни кошмаров, ничего. Некогда женщины великих домов предпочитали позору яд из рук мужей и братьев. Перед тобой реликвия дома Эпине. Признаться, я хранил ее для себя. Это трусость, дикон, Но в молодости я побывал в Багерлее, не как заключенный, как спутник вдовствующей королевы, посещавший узников. Я поклялся, что живым туда не попаду. Мари Сорпри об этом знал. Перед восстанием он подарил мне свое кольцо. Я не хотел брать, однако Морис сказал, что он, если не останется выхода, найдет смерть на поле боя. И нашел. Ричард, как зачарованный, смотрел на старинный перстень, но протянуть руку и взять его не мог. Консельер понял и положил смертоносную вещицу на стол. «Не буду тебе мешать, Дикон. Пусть тебе подскажут совесть и сердце». «Не сможешь? Оставь кольцо на столе. В моем доме воров и предателей нет. Если решишься, умоляю, будь осторожен. Толи не может потерять последнего Огдала. Я не просил бы тебя о помощи, но больше некого». Штанцлер неуклюже повернулся и вышел. «Как же он постарел за полтора года? Нужно решать». От того, что повелитель скал будет сидеть и смотреть на золотую молнию, ничего не изменится. Все равно придется выбирать между чужими смертями. Или катари, и другие, или эр. На одной чаше весов тысячи смертей. Затопленные деревни, повешенные пленники, мертвый Оскар, убийство отца, страх, в котором живут все люди чести и лучшая женщина этого мира. А на другой — пьяные слова. Странная песня о том, что ушло, и Дарамское поле. Маршал учил оруженосца стрелять из пушки и смеялся. Потом были две лежащие на покрытых инеем травах птицы и святая Октавия, похожая на королеву. Ричард любит катари, но он не ненавидит ворона. Наоборот, святой Аллан, почему так вышло? Почему потомку так трудно повторить подвиг предка? Вот и все сказал прошлой осенью маршал Алва. Что для него кончилось ту ночь? Штанцлер прав. Эру не хочется жить, а сотням, тысячам людей хочется. У них есть близкие, у них есть, и еще родятся дети. Перстень пришелся в пору. Словно покойный мастер Бартолемью тщательно подогнал его по руке сына Игмонта. Золотая оправа и алые камни. Не рои. Рои в сумерках светятся. Говорят... Им хватает цвета звезд, а может быть они хранят в себе цвет заката. Молния, знак Апене. Рока отпустила находца. Отдал ему коня Оскара. Красное и золото. Цвета Апене и, и Ориго. Огделы носят черные камни. Как и Алва. Ричард помнил, когда услышал о герцоге Алва впервые. Была осень. Последняя счастливая осень в жизни Надора, Но тогда он этого еще не понимал, да и что мог понять шестилетний мальчишка, которому удалось подслушать разговор взрослых. Это потом услышанное обрело смысл, а тогда оно стало еще одним секретом, таким, как совиное гнездо в полночной башне, или случайно найденный тайник под лестницей, где, правду сказать, не было ничего, кроме пыли. И все равно Дикон любил тайны потому и пробрался в старую парковую часовню, куда отец и Эйвен увели гостей, хотя день выдался на редкость промозглым. Дикон понимал, что поступает скверно, но любопытство родилось раньше него. На крышу часовни было легко перебраться с огромного разлапистого дуба, затем — слуховое окно, чердак и лаз на хоры. Эту дорогу юный граф Горик, наследники герцогов Огдолов по прямой линии, носят титул графов Горик. Освоил летом, охотясь за летучей мышью. Мальчик незамеченным скользнул в укрытие, откуда было не только слышно, но и видно. Отец, Эйвен и трое гостей сидели вокруг стола с языком пламени посредине и молчали, как требовал обычай. Покой озарений — часть эспиратистского храма, где верующие принимают важные решения и иногда исповедуются. В нем обязательно находится семиугольный каменный стол, окруженные семиугольной же скамьей, посредине которого помещено изображение языка пламени, к которому стремятся мотыльки. Прежде чем начинать важный разговор, влекущий за собой еще более важное деяние, нужно укрепиться в своей решимости. Дикон, пользуясь возможностью, разглядывал приехавших. Благо, в свои шесть лет он знал гербы всех великих домов. Первый гость — крупный мужчина, одетый во все оттенки зеленого. Мог быть Карлом Борном, владетелем корнийских дубрав. Второй, худощавый, с темно-каштановыми волосами и длинным лицом, судя по спруту на плаще, принадлежал к роду Приддов. Третий, в алом калете, не озаботился показать спрятавшемуся мальчишке свой герб, но Дикон догадался, что перед ним один из внуков старика Эпене. Мелодичный звон показал, что время раздумия истекло. Отец положил руку на стол и негромко сказал — «Я остаюсь при своем мнении. Восстание обречено, у нас слишком мало сил». «Вы отказываетесь?» — быстро переспросил Прит. «Нет». «Огдалы верны Толигое и своему королю. А Алларскую свору я ненавижу не меньше вашего, но наше дело безнадежно». «Отнюдь нет», — вмешался Карл Борн. «Святой престол поддержит тех, кто восстанет против аларианской ереси. Наши друзья в Агарисе полагают притязание раканов, На Талегойский престол справедливыми и законными. Есть достойные претенденты и в пределах Талига, но говорить о будущем короле, на мой взгляд, преждевременно. Для нас важно то, что Гаифа, Дриксон и Гаунау готовы собрать и оплатить достойную армию. Наше дело — поднять восстание и продержаться до прихода подмоги». «Что ж», — начал Прит, — «этот план представляется разумным. Если забыть о проклятии Талигои. «Вороны!» — зло бросил Эпене. «Да!» — наклонил голову отец. «Не хочу лгать. Молодой Алве — отменный полководец. Я был у Малетты с Вольфгангом и видел Рока в деле. Это второй Алонсу. «Я рад, герцог!» — веско произнес прит что вы в состоянии оценить угрозу. «Мы не позволим алви возглавить армию». «Не позволим?» — скинулся Эпене. «Вальтер, побойтесь создателя. Вы и охнуть не успеете, когда дарак наденет на рока черно-белую перевязь. Пока вдовствующая королева и консильер этому препятствуют. Но сейчас в Толиге тихо, как на кладбище. Стоит нам раскрыть карты. Вы не поняли, Арсен. Прежде чем поднимать восстание, нужно покончить с вороном». «Вы предлагаете убийство?» — подался вперед Опины. «Герцог. Я не ослышался». Отец тоже казался удивленным. «Не ослышались», — подтвердил Прит. «Рока негодяй и по крови, и что бы ни говорил Фок Варзов, по природным склонностям. При этом он обещает стать великим полководцем. Игмонт, вы вспомнили Малетту. Вспомните и вашего родича Грегори. Одного этого достаточно, чтобы понять. Алва помеха на нашем пути. Вы хотите освободить Талегоию и посадить на трон достойного короля, не замарав рук?» — Это невозможно, друзья мои. Против подлецов хороша лишь подлость. — Карл, вы дрались с сыном Алвара? — Да, — буркнул Борн. — И что? — Мне его не побить. Он разделался бы со мной шутя, но... — Но унижать ему нравится больше, — закончил Вальтер. — Желает кто-нибудь из присутствующих послать герцогу Алвы вызов? Или вы знаете кого-нибудь, кто сделает это ради Талигои или за деньги? Не будем врать друг другу, вздохнул Борн. В честном бою салвы не сладить никому. В честном? хмыкнул Прит. В честном бою у соперников равные шансы. Карл, дорогой, вы же не пойдете на волка, надеясь на свои зубы, а возьмете нож, чтобы схватиться с вороном на равных. Нужно не меньше шести человек. Нужно решить. Карл сосредоточенно разглядывал фамильное кольцо. Яд, кинжал или арбалет? «Ненадежно. Яд достанется другому, стрелок промахнется, кинжал сломается. Не хотелось бы напоминать вам то, о чем вы, Игмон, без сомнения хотите забыть, но разве вы сами не угодили однажды в засаду? Вас спасло чудо, но Леворукий из-за своих подручных заступается чаще, чем Создатель. У ворона — кошачье чутье, врасплох вы его не застанете. Я вижу один способ. Сделать так, чтобы он был один и... «Убийство при помощи женщины?» — нахмурился Эпине. «Фи». «В самом деле, Вальтер», — вмешался отец, — «если мы опустимся до подобного, чем мы будем отличаться от того же дарака «Целью», — твердо сказал Прит. «Пожертвовать жизнью ради великого дела просто. Намного труднее победить. На весах свобода Талегои и судьба наших детей. Если ворон получит армию, мы обречены». «Одно убийство потянет другие», — задумчиво проговорил Карл. «Страна в руках кардинала, а за Алву Дарак утопит в крови всех. До кого дотянутся его руки?» «Кансильер сделай так, чтобы из столицы выехало как можно больше людей чести», — сказал Прит. «Но, конечно, жертвы будут. Мы готовимся к войне, господа. Нам придется испить эту чашу до дна. Убийство ворона и неизбежной казни меньше из зол» в сравнении с общей гибелью. Давайте смотреть правде в глаза. Если проиграем мы, то Легоя никогда не поднимется. Это наш последний шанс. Ветер дует в паруса чужаков. То, что сделала королева Алиса, уничтожена. Фердинанд Аллар во власти Дарака. Мы можем рассчитывать только на силу оружия. Эппене опустил голову. Карл повернулся и посмотрел на отца. Герцог Огделл. Для меня ваше слово равно слову чести. Если вы скажете «да», я пойду за вами до конца и приму на душу любой грех. Да, Игмонт», блеснул глазами Арсена Пене, — мы поступим так, как скажете вы. Я против убийства, — медленно произнес отец. Руки чести должны быть чистыми. А как бы вы поступили с Рамира, если бы разбили его и взяли в плен? «Предал бы суду», — твердо ответил Игмонт Огдул. «Вы требовали бы оправдания или казни?» «За то, что он сделал, он четырежды заслужил смерть. Значит, если подлеца безглавят на площади, вас не будет мучить совесть?» «Палач не убийца, а судья тем более. Игмонт, а кто назначает судей? Кто дает им право выносить приговор?» «Создатель руками помазанников и слуг своих». В таком случае, прочтите вот это. Вальтер Прит достал и положил на стол какую-то бумагу, над которой склонились четыре головы. Дикон не видел, что на ней написано, но он видел лицо отца. «Да будет так!» — торжественно произнес отец. «Вы больше не возражаете?» «Нет». Черное дерево покрывали странные завитки, похожие на вихри. Раньше Дикон не обращал на них внимания. Раньше он не приходил к Эру без приглашения. Раньше он не собирался убивать. Ричард Огдалл стоял у закрытой двери, изучал резьбу, понимая, что все равно войдет и сделает, что должно. Другого выхода нет. Он поклялся именем отца. Но клятва не главное. Главное то, что выбор прост. Или Квинтин Дарак и Рока Алва, или Катари и все, сохранившие верность Талигои и законным королям. Святой Аллан, он должен их спасти. Это его долг, а долг нужно исполнять, каким бы тяжким он ни был. Скакать навстречу врагам со шпагой в руке легко, но к победе не всегда ведут прямые пути. Даже отец признавал, что смерть Алвы необходима. Тогда покушение сорвалось, и все пошло прахом. Сейчас сын Игмонта сделает то, что не удалось двенадцать лет назад. Сталь против ворона и впрямь бессильно. Пуля ненадежна. Остается одно. Это легкая смерть для уставшего жить человека. Главное, чтобы Алво попросил вина. Дальше все очень просто. Дик еще раз взглянул на черные завитки и постучал. Время остановилось. За дверью было тихо. Ворон мог уйти, не сказавшись слугам. Мог послать оруженосца кошкам. Мог налить себе сам. Дикон постучал снова и замер. Пытаясь унять разогнавшееся сердце. Ожидание не затянулось. В вязкой тишине раздался скрежет поворачиваемого ключа, и дверь распахнулась. Алва был у себя. Ричард вздрогнул. Юнош, в сапфировых глазах мелькнула светлая искра. Что стряслось? Вы спрятали в моем доме еще парочку святых? А ведь это было. Ворон не выдал Анаре. остановил бунт, отпустил Рабера. Эр-Август ошибается. Рока в смерти епископа не повинен. Он не чудовище. Что бы про него ни говорили, просто иначе нельзя. Нет. Тогда в чем дело? Вы смотрите так, словно у вас за пазухой парочка изоргов. Вы проигрались? Получили письмо из дома? Увидели привидение? затеяли дуэль с дюжиной гвардейцев? Эр-Рока. Заходите. Алва посторонился, пропуская оруженосца. Судя по разбросанным по полу бумагам, маршал сидел на шкурах у камина. Зачем ему огонь? Что-то жёг? Или пламя служит светильником? В любом случае он совершенно трезв. Рокко поймал взгляд оруженосца, усмехнулся, собрал исписанные листки и небрежно швырнул на стол. — Раз уж вы пришли, налейте мне вина. — Так сразу? Дик, пытаясь унять дрожь, уставился на охваченные пламенем поленья. «Да что это с вами?» — в голосе Алвы послышалось раздражение. «Наслушались проповеди о вреде винопития?» Ричард бросился к секретеру. Бутылки черной крови, с которых уже стерли пыль, открылись на удивление легко, как и перстень. Два крохотных белых зернышка исчезли в темных горлышках. Дело было сделано. Юноша трясущимися руками перелил вино в особый кувшин. Каналийцы пьют выдержанные вины не сразу. Так что все же произошло? Герцог уже сидел в кресле, спиной к огню. Темноволосую голову окружал багровый нимб. Преосвященного. Анаре убили. Праведники в рассветных садах, без сомнения, в восторге. Алва по потянулся. У них так давно не было пополнения. Что-то еще? Я... Я хотел спросить. Почему он не придумал повод заранее? Что он хочет узнать? Нет, что он должен узнать. Ведь завтра спрашивать будет не у кого. Р. Рока. Как умер мой отец? Быстро. Как? Как Эстебан? Нет. Рока слегка сдвинул брови, словно пытаясь что-то вспомнить. Молодого калиньяра я убил в горло. Егмонта огдала в сердце. Если тебе нужны подробности, то мы встали на линию. Это была линия, разумеется. Линия. В лаик шепотом рассказывали, как это происходит. По земле проводится черта. Секунданты разводят противников на расстояние вытянутой руки со шпагой. Левая нога стоит на линии. Она не должна сдвигаться. Падает платок и в твоем распоряжении несколько секунд, чтобы убить или быть убитым. В обычной схватке можно получить удовлетворение, ранив противника в руку или ногу, здесь или ты, или тебя. Правда, случалось, что погибали оба. Такая дуэль не просто запрещена королевским эдиктом. Она проклята эспирадором. Церковь говорит, что на линию враг толкает обуянных гордыней и нетерпением. Создатель требует ждать его возвращения и его суда. Встать на линию, погубить свою душу. Эгмонт пришел с Мишелем Эпене. Со мной был Диего Салина. Секунданты по нашему настоянию не дрались. Диего Салина. Маркиз с Марикьяры, отец Берто. Марикьяра далеко, она сама по себе. Сказал ли Салина кому-нибудь правду? Мишель Эпене мертв. Знает ли матушка? Знает ли Эр Август? Отец хромал. В обычном поединке, да еще против ворона, он был обречен. Но на линии хромота не имеет значения, святой Аллан. У отца был шанс. Рока протянул руку с бокалом. Ричард, не соображая, что делает, наклонил кувшин. В мерцании камина, льющаяся виной впремь, казалось кровью. Маршал задумчиво посмотрел бокал на свет и поставил на инкрустированный столик. Он делал так почти всегда. Но сердце Дикона чуть не выпрыгнуло из груди. Алва смотрел куда-то вдаль, и оруженосец видел безупречный профиль, озаряемый непоседливым пламенем. «Хочешь спросить что-то еще?» Только теперь юноша вспомнил, что должно произойти. Услышав об отце, он напрочь позабыл обо всем, даже о Катарии. Это к лучшему иначе он бы себя выдал». Алва молчал, то ли ждал новых вопросов, то ли что-то вспоминал. Небо за окном было черным, черными в освещаемой лишь догорающим камином комнате казались и глаза маршала. «С какого возраста ты себя помнишь? Почему Эр об этом спросил? Хотя почему бы и нет? Ворону, когда он пил...» Иногда приходила Блаш поговорить со своим оруженосцем. Это были странные разговоры. Точно так же герцог говорил бы с собакой, если бы она у него была. Но у него никого не было. Никого. Лет трех. Память — отвратительная вещь. Алва пригубил вино и замолчал. Можно было вырвать бокал, но Ричард этого не сделал. Он дал слово уничтожить проклятие Талигои и исполнит обещанное. И все же, все же яд оружие женщин, стариков и монахов. Эр-Август принимает грех на себя, но мужчины рода Огдолов не прячутся за спинами стариков. Юноша не мог отвести взгляды от руки, сжимавшей темный хрусталь. Руки, убившей отца, Эстебана, от Гемара. Это было страшно. Смотреть, как ничего не подозревающий человек, пьет яд. Пусть Ворон заслужил смерть. Пусть он ее не боится, даже хочет. Но так убивать бесчестно, так бесчестно, но по-другому нельзя. Равный бой с Алвой невозможен, потому что равного соперника у него нет. Фехтуя срока, Ричард лишь укреплялся в убеждении, что никогда не догонит своего эра. Маршал вынослив и силен, как демон, он одинаково хорошо владеет обеими руками предугадывает каждое движение своего соперника и не знает жалости. «Мы помним то, что хотим забыть», — Алва пил медленно, смакуя каждый глоток, и чего отчего-то забываем то, что не следует». Лично я с наслаждением расстался бы кое с какими воспоминаниями, но не получается. Ричард Огдал тоже не забудет этот вечер. Ленивый голос, длинные пальцы сжимающую ножку бокала, от цветы пламени на точенном безжалостном лице. Почему он в такую теплынь развел камин? Почему именно в этот вечер перешел на «ты»? В который же это раз? В любом случае, в последний. А в первый это было, когда герцог перевязал новому оруженосцу руку. Конор отговаривал мансеньора от возвращения в столицу, а тот не послушался. У добра при острые клыки и очень много яда. Эти слова маршал произнес в этой самой комнате. Почему он сказал именно так? Почему именно сыну игмонта Алва лениво прихлебывал яд. Он был уже покойником, хотя я не знал этого. Герцог проживет до следующего вечера, а сейчас он по-прежнему опасен. Эр Август предупреждал, чтобы Дик себя не выдал. Он переживает за него. Штанцлеру, как любому человеку чести, претит действовать чужими руками. Но иного выхода и вправду нет. Чтобы жила Катарина, ворон должен умереть. Необычный букет. Задумчиво произнес урока. Но мне нравится. Впрочем, у меня извращенный вкус. Это знают все. А вот о том, что я когда-то был, как все забыли. И хорошо, что забыли. В твои нежные годы, Ричард, я был щенком, правда, очень гордым и очень злым. Кусаться я начал рано и довольно успешно. В первый раз я дрался на дуэли, когда мне не было и шестнадцати. Смешно вспоминать, но я ужасно волновался. Мой соперник был заметно старше меня и выглядел таким грозным. Потом я понял, что змеи опаснее быков. Но в юности мы глупы до безобразия. Мне казалось, что меня убьют или того хуже победят. Я не мог уснуть, сидел на окне, пялился на луну и даже накатал несколько сонетов. Один до сих пор помню. Алва встал, не выпуская полупустого бокала, подошел к камину и поворошил угли носком щегольского сапога. Я одинокий ворон в бизнес-света, где каждый взмах крыла отмечен болью. Но если плата за спасение — воля то я спасенье отвергаю это. И я готов упрямо спорить с ветром, вкусить всех мук и бед земной юдоли. Я не предам своей безумной доли. Я одинокий ворон в бездне света. Не всем стоять в толпе у светлых врат. Я не воздам хвалы за боль утрат. Я не приемлю вашу блажь святую. Вам мил рассвет. Но я иду в закат, для всех чужой, я не взгляну назад и в вечности клинком отцелетую. Какой только чуши не сочинишь, когда тебе пятнадцать, и ты собрался умирать. Ты часом не пишешь стихов? Ричард пробовал рифмовать, но у него получалось неважно. После уроков господина Шабли, читавшего у Наром «Совета Венена» и «Трагедии Дедериха», юноша окончательно уверился в своей бездарности. «Нет, Эр Рока, не пишу. Врешь». Надменные губы исказила улыбка. «И правильно, не стоит показывать другим, что у тебя на сердце. Не поймут или переврут». «Я давно бросил марать бумагу. Единственное, о чем стоит думать перед смертью, — это о хорошей компании». «Разумеется, я имею в виду врагов. Закат — это место, куда приятно заявиться в их милом обществе. Налей мне еще. Да и себе заодно». Мне расхотелось напиваться в одиночку. Ричард схватил протянутый ему бокал и торопливо наполнил, а затем налил себе. «Святой Аллан, вот он, выход! Выход! Он не станет убийцей, если тоже умрет! Это как дуэль, в которой погибают оба участника». Как на линии. Просто и честно. Он ведь вызвал Рока и тот принял вызов. Катари поймет, она знает, что честь для повелителей скал важнее жизни. Яд действует медленно, он успеет написать домой. Увидит Катари и скажет ей. Он заслужил это право, напоследок сказать о любви. «За что же нам выпить?» — сдвинул брови Алва. «За любовь не стоит. Ее не существует, равно как и дружбы. За честь?» Это будет нечестно с моей стороны. Не хочу уподобляться шлюхе, поднимающей бокал за девственность и целомудрие. За отечество? Это слово мы понимаем по-разному, и потом за это не пьют, а умирают. Или убивают. Пожалуй, я выпью за жизнь. Какие бы рожи она нам не корчила. Дикон, как зачарованный, смотрел на синеглазого человека у камина. «Он, Ричард Огделл, умрет» убив только одного врага, но выиграет войну за талигою потому что враг этот — Ворон. Полководец, которого никому не удалось победить. Юноша вздрогнул, когда герцог соизволил оторвать взгляд от гаснущих углей и слегка приподняв бокал, повернулся к оруженосцу. «Я пью за жизнь». «А за что хочешь выпить ты?» «За... за справедливость». «Вот как?» Поднял бровь ворон. Еще один фантом. И другим железным голосом добавил. Поставь бокал. Эр-рока. Поставь, я сказал. Дик сам не понял, как исполнил приказ. Очень хорошо. Добавил герцог тоном, которым хвалил ученика на фехтовальном дворе. Залпом допил вино и швырнул драгоценный бокал в камин. Я не стану спрашивать, кто дал тебе яд потому что знаю и так. Ричарду показалось, что у его ног разверзлась бездна. Рука сама метнулась к кинжалу. Юноша сам не понимал, кого он хочет убить — себя или Алву, и не успел понять. Резкий удар по запястью заставил пальцы разжаться, и клинок упал на блестящие черные шкуры. Глупо. Маршал перехватил вторую руку оруженосца. Ричард был прекрасно осведомлен о силе и ловкости своего эра, но одно дело видеть, как останавливают понесшую лошадь, а другое — очутиться на ее месте. Повелитель скал пролетел через комнату и рухнул в глубокое кресло, затравлено глядя на Алву, изучающего поднятый кинжал. Хорошая работа и хорошая сталь. Такие клинки из-за называют порощатами. Их осталось не так уж и много. Ты, надо полагать, думаешь, на нем твой фамильный вепрь? Дикон с трудом кивнул. Завтра ворон умрет, но только завтра. Ему хватит времени погубить всех — катарих, штанцлера, матушку. Я сам достал яд, — выдохнул юноша. Вы! Я, мерзавец и негодяй, убивший твоего отца и позорище великую Талегою. Прикончить меня долг каждого человека чести. Услужливо подсказал маршал. Но ты врешь. Огдалы по собственной воле не травят даже врагов. «Эр-рока, помолчите, юноша!» Герцог взял бокал Ричарда, выплеснул его содержимое в огонь и дернул витой шнур, вызывая слугу. «Вы свое дело сделали, хоть и бездарно. А с благородными спасителями Отечества, снабдившими вас отравой, я сам поговорю».